ромашка это было в июне ежик влюбился необыкновенно пахла трава а ежик ходил большими кругами вокруг ромашки и боялся к ней подойти ты чего ходишь спросил кузнечик может что надо скажи ничего мне не надо пробурчал ежик и ушел за елку отсюда из за елки ромашка была еще прекраснее она стояла слегка изогнувшись на тоненькой ножке И до того была свежа, легка и в о з д у ш н о что ежик зажмурился. — Подойду, — решил он. — Подойду и прям так скажу. — Вы мне нравитесь, Ромашка, я очарован. — Очарован, очарован, — з а б о р м о т а л ежик. — Может, я вами очарован? Попробуй сначала. Он встал, вскинул мордочку, взмахнул лапой и про себя сказал. — Вы мне нравитесь, Ромашка, я вами очарован. — Нет, не годится. Я вами... — вы Плохо. — Вы мне нравитесь, Ромашка, я очарован. Так лучше. А что она скажет? Она скажет: "Ты мне тоже нравишься, Ёжик". п о т б ы л бы здорово. Но она так ни за что не скажет. Что ей до меня, Ёжика? И Ёжик стал опять большими кругами ходить вокруг ромашкиной поляны и вспоминать, как на рассвете встретил лося. То есть они даже и не встретились, потому что лось Ёжика не видел, но Ёжик не только видел лося, но и слышал, что тот говорит. Вздыхал ломясь сквозь кусты лось. — Да чего ж хороша! — лось фыркал и крутил головой. Ёжик сразу догадался, что это он о ромашке, но спросить не решился. — Пойти, что ли, посоветоваться с белкой? — думал Ёжик. — Все-таки н а белка и думает а к же, как ромашка. И Ёжик было побежал к белке, но наткнулся на медвежонка. — Ты чего здесь делаешь? — спросил медвежонок. — А ты? — Я вообще, — сказал медвежонок, — гуляю. — И я. «А хочешь, я скажу тебе тайну?» — спросил медвежонок. «Говори». «Здесь появилась необыкновенная ромашка», — шепотом сказал медвежонок. «Я иду с ней знакомиться. Только...» <шшшшш> Медвежонок прижал лапу к носу. «Никому». Ежик обмер. «Он сразу понял, о какой ромашке, — говорит медвежонок. «Так это моя ромашка», — сказал ежик. «Возле елки, да?» «Возле елки». — А ты откуда знаешь? Она только вчера появилась в нашем лесу. — Вчера я ее и увидел, — сказал ежик. — Только ты никому, понял? — Погоди, — сказал медвежонок. — А почему она твоя? — Потому что я ее первый увидел. — А почему ты знаешь, что она захочет дружить с тобой, а не со мной, медвежонком? — Потому что она так стоит, — сказал ежик, — и так смотрит, что сразу видно, с кем она хочет дружить. — С кем же? — Со мной, — сказал ежик. — Ну, знаешь, — медвежонок сел, — я от тебя такого не ожидал. Говори, как она стоит и как смотрит. — Разве словами скажешь? — Покажи. Ежик встал на одну ножку и томно поглядел на медвежонка. — Так, и почему ты думаешь, что сразу видно, что она хочет дружить с тобой? — Потому что она так смотрит. Ежик снова встал на одну ножку и поглядел на медвежонка. — Знаешь что, — сказал медвежонок, — пойдем к ней вместе познакомимся. Пусть она выберет сама. — Нет, — сказал ежик. — Давай сначала пойду я, а потом ты. — А почему не наоборот? Я познакомлюсь и представлю тебя. — Ты ее напугаешь, — сказал ежик. — Я? Да я все утро плавал в реке, чтобы быть пушистым. Ты потрогай, какой я шелковый. Разве такой медвежонок может кого-нибудь напугать? — Все равно, — сказал ежик, — напугаешь. — Ты вон какой страшный. — Я страшный. — Ты же медведь, — сказал ежик, — а она р о м а ш к а Ну и что? Медведь медведю рознь, а я вон какой шелковый. — Ты погоди, — сказал ежик, — а я сейчас сбегаю, погляжу, там ли н а И побежал. — Стой! — крикнул медвежонок. — Давай ползком. — Зачем? Я сбегаю и вернусь. — Тогда давай вместе. — Да и вернусь, ты не бойся, я только гляну и все. И ежик убежал. Ромашка стояла на том же месте и была еще легче, еще воздушнее. Ах, как она была! Хороша! — Пускай медвежонок идет первый, — решил ежик. — Я не могу. И в е р н у т ь с я к медвежонку. — Иди, — сказал ежик. — Стоит. Познакомишься. А потом сразу зови меня. И медвежонок пошел. Даже не так. Они пошли вместе. Медвежонок впереди, а ежик сзади. Медвежонок подошел к ромашке. Ежик, не мигая, глядел на них из-за елки. — Здравствуйте, — сказал Медвежонок. — Вы Ромашка? — Да, — сказала Ромашка и поглядела на Медвежонка искоса. — А я Медвежонок вижу, — сказала Ромашка. — Как вам нравится в нашем лесу? Медвежонок переминался с ноги на ногу и думал, что бы еще сказать. — Мне здесь очень нравится. Здесь очень красиво. — И погода прекрасная, правда. Вы любите дождь? — Дождь? Я еще ни разу не видел дождя. — Какой он? — Дожди бывают разные, — сказал медвежонок. — Бывает грибной. Это когда дождь, а сквозь дождь — солнце. — Это, наверное, очень красиво, — сказала ромашка. — Как вы хорошо говорите. Расскажите еще что-нибудь. — А бывает проливной дождь, — сказал медвежонок. — Это одна вода. — Я очень люблю воду, — сказала ромашка. Ежик прыгал за елкой и делал медвежонку разные знаки. — Знакомь, знакомь меня! — кричал про себя ёжик. Но медвежонок будто забыл про ёжика. Он ходил вокруг ромашки, размахивая лапами, и говорил безумовку. — Это ещё что? — говорил медвежонок. — А бывает снег. — Что это? — О, это очень холодное вещество. Это такой дождь зимой. Представляете? Из неба падают белые пушистые хлопья. Ну, без чем бы их сравнить. Ну, вот, например, со мной с медвежонком. — Такие огромные? — Нет, такие же пушистые, мягкие, ласковые. — А вы л а с к о в ы й Очень, — сказал медвежонок. Ежик готов был плакать от обиды, но боялся вылезти из-под елки. — Как тебе не стыдно, медведь? Ты же обещал! — кричал про себя ежик. И тут медвежонок обернулся к нему и сказал. — А хотите, я вас познакомлю со своим другом? — Очень, — сказала ромашка. «Позвольте вам представить моего друга ежика!» И медвежонок сделал широкий жест лапы. «Выходи!» — шепнул он ежику. Но ежик стоял за елкой и чувствовал, что лапы у него примерзли к земле. Он хотел весело рассмеяться и крикнуть «Иду, медвежонок!» Но почувствовал, что лапы у него не шевелятся, и он не может раскрыть рта. — Позвольте вам представить моего самого лучшего друга ежика! — громче сказал медвежонок и еще шире повел лапой. — Да выходи же! — зашипел он. Но ежика будто к о с т е н и л мороз. Он вдруг с ужасом понял, что никогда ни за что не найдет в себе сил подойти к ромашке. Он повернулся и, что было мочи, ломая кусты, спотыкаясь, падая, побежал вглубь леса.